Глава двадцатая. Привет, я в тринадцатую. А, караненный, кивнула медсестричка. И эти гостинцы все ей? Ну почему же часть тебе, правда? Ну конечно, сказал я. Ну спасибо, обрадовалась она. Пойдем в Сестринскую. У твоей красавины все равно сейчас посетитель. Просили не беспокоить. И Наташа повела меня в Сестринскую. Какой еще посетитель? Милиционер какой-то. — В каком звании? — я не разглядел, у него погоны под халатом. — Ну такой, плюгавенький. — Неужели капитан Киреев? Чего он припёрся? Допрос решил устроить? — Ну так права не имеет. Старлей Красавина в любом случае не по его ведомству. И вообще ранениями сотрудников прокурорские следаки заниматься должны. Медсестра Кротова не дала мне поразмыслить на эту тему. Едва мы вошли в небольшое помещение, где отдыхают и переодеваются медицинские сестры. Как она тут же заперла дверь на щеколду и без предисловий повисла у меня на шее. Я поцеловал ее в ответ, но волю рукам не давал. Казалось, что если я проявлю хоть немного настойчивости, то она скинет с себя халатик прямо тут же. Ну, все, оторвал я от себя девушку, мы же у тебя на работе. Да, никто сюда не зайдет, проворковала она, но ошиблась. В дверь постучали. Мы отпрянули друг от друга, как ошпаренные. Чувствовал себя пионером. Хорош чувство. Наташка одернула халатик и поправила волосы. «Посмотри», — прошептала она, — «губы сильно размазаны». «Помады нет», — констатировал я. «Теперь нет». Она отперла дверь, там стояла еще одна медсестра, что-то сказала Кротовой, та закивала и вновь захлопнула дверь. «Мне надо идти», — с тоской в голосе, будто мы прощались навсегда, проговорила она. «Я располовинил гостинцы». Действительно, много хапнул, но двоих тут с лихвой хватит. Это отнесешь раненый, а остальное заберешь домой. Нет, лучше ты унеси себе домой, а я вечером заскочу и заберу. Улыбнулась Наташа. Если ты, конечно, не против. Не против. Заодно посмотришь, как там Серега. Ну вот и договорились. Взяв пакет с апельсинами и прочим, я покинул Сестринскую и направился к тринадцатой палате. И буквально нос к носу столкнулся с рогоносцем. Он как раз выходил из палаты. Увидев меня, Сильва по бабье поджал губы и поспешил прочь. Я презрительно хмыкнул и вошел в палату. Она оказалась одноместной. Раненому инспектору по делам несовершеннолетних оказали невиданный в условиях советской медицины почет. Я, правда, тоже один лежал, но то было лишь случайностью. — Привет, — сказал я. — Как ты себя чувствуешь? «Здравствуй, Саша!» — откликнулась Лилия. «Спасибо, уже лучше!» «Это тебе!» — улыбнулся я, выкладывая на тумбочку пакет. «Витаминчики для укрепления иммунитета!» «Спасибо, Саша!» «Извини, может, это не моё дело, но чего от тебя хотел этот подонок Киреев?» «Хотел, чтобы я дала показания следователю, что сама во всем виновата. Вот урод! Надеюсь, ты отказалась?» «Как офицер я обязана дать объективные показания». И, как старший по званию отвечаю не только за свои действия, но и за действия старшины Сидорова. Ладно, Лиля, ты сейчас главное выздоравливай, сказал я. Я побегу, у меня урок. На днях еще навещу, хорошо? Конечно, буду ждать. Я наклонился, поцеловал ее в щеку и покинул палату. Таксист все еще ждал меня, но, как выяснилось, не только он. Неподалеку возле своего авто маячил-рогоносец. Увидев, как я выхожу с больничного двора, он двинулся мне на перерез. Мне стало интересно, что будет дальше. На киреве была оформенная шинель. Видать, та самая, в которой он валялся на бетонном полу в главном корпусе недостроенного мясокомбината. Женушка очистила. Ну-ну. Капитан приблизился, откозырял. Неужто собирается меня задержать? Забавно. «Можно вас на пару слов?» — неожиданно вежливо спросил он, хотя по глазам было видно, как ему тошно со мной разговаривать в таком тоне. «Если только на пару», — отозвался я, — «у меня занятие». «Между нами возникли разные недоразумения», — пробормотал он, с трудом процеживая слова сквозь зубы. «Признаю, что заблуждался насчет вас, и прошу принять мои извинения. А я не извиняюсь и ничего не обещаю. Ответил я и повернулся к нему спиной. Я шел, чувствуя спиной насыщенный ненавистью взгляд Эдвина. Понятно, что его заставили извиняться. Даже понятно, кто это сделал. Илья Ильич. И понятно, что, будь его воля, рогоносец меня пристрелил бы еще на стройке. Одного я понять не мог. Чего ему от меня надо? Вряд ли его женушка осчастливила меня одного. Почему же он мстит именно мне? Хотя, честно говоря, даже ломать голову над этим мне было лень. По крайней мере, на некоторое время враг нейтрализован, а там видно будет. Такси довезло меня до школы. Я успел к началу урока и поставил седьмой «Б» на лыжи, а потом разрешил погонять шайбу в хоккейном корте. Сегодня у меня еще была секция по самбо, так как вел я ее два раза в неделю, но до восьми вечера еще было полно времени. К тому же должна была прийти Наташа, поэтому по окончанию уроков я поспешил домой. И столкнулся с медсестричкой у калитки. Артемий Сидорович распахнул перед нами калитку, только что не поклонился. В квартиру, когда мы вошли, было тихо. Я поначалу подумал, что Серега удрал куда-то, но оказалось, что пацан сидит в комнате и читает. Может, он книжку схватил только что, когда услышал, как ключ поворачивается в замке? Да нет, увидев нас, закрыл книгу, сунул вместо закладки карандаш. Видать, для того, чтобы продолжить чтение, когда взрослые займутся своими делами. При этом на меня он едва взглянул, а в Наташу буквально впился взглядом. И тут до меня дошло. Пацан влюбился в медсестричку. И, следовательно, меня воспринимает как счастливого соперника. Надеюсь, на дуэль не вызовет. Наташа принялась нас кормить. А потом вызвалась постирать. Лично я не возражал. Пока она возилась в ванной, я поговорил с выздоравливающим. «Мама твоя приходила в школу», — сказал я ему. «Пьяная, небось?» «Да нет, вроде». «Я обещал ей, что завтра ты будешь дома». Выгоняете, «А ты собрался у меня жить?» «Нет, но...» «Понимаешь, дружок, от проблем не спрячешься», — сказал я. «А если будешь бегать, они тебя все равно достанут. Только ты совсем будешь к ним не готов». — Вы же обещали, что разберетесь с этими уродами, — пробурчал он. — С Борзым, Фомкой и Сараем — да, разберусь, — ответил я. — Но как быть с твоей матерью? — С ней кто разберется? — Не знаю, — пролепетал Зимин. — Может, ее, наконец, в ЛТП заберут на лечение? — А сам-то ты что сделал, чтобы помочь ей? Двойки хватал, влип в уголовщину. Думаешь, ей приятно видеть, во что превращается ее единственный сын? Возьмись за учебу, наведи порядок в доме. — Не пускай ее собутыльников. — Не пустишь их, как же. — Если вломились, сходи, позвони 02, вызови милицию или к участковому обратись, ну или ко мне. — Хорошо, я понял. — Надеюсь, что понял не только насчет собутыльников, — вздохнул я. — Вот сейчас выздоровеешь, налегай на учебу, мне двоечники не нужны. Серега насупился. — Ну, может, хоть задумается немного. Ничего другого я ему все равно предложить не мог. — Не усыновлять же его. Пока медсестричка стирала, а я читал ученику нотации, пришло время отправляться в школу. «Наташа», — сказала я своей гости, — «я побежал секцию вести, у меня кое-что есть для тебя». И я протянул ей ключ. «Это от какого же замка?» — спросила она. «От входной двери общаги. Теперь ты можешь возвращаться, когда захочешь». «А...» — не скрывая разочарования, протянула она. «Ну, спасибо». Я вернусь часика через два, не скучайте. Я оделся, обулся и вышел. Мне понятно разочарование медсестрички, ведь она ждала совсем другой ключ. Но пока с меня хватит, к такому я точно не готов. По крайней мере, сейчас. Ведь отношения с Илгой до конца не выяснены. Она сочла возможным уйти после того, как я выставил незваного гостя и даже не попыталась объясниться. Ну что же, это ее выбор. Я старался быть хорошим мужем, во всяком случае налево не шастал. В школе меня уже ждала вся секция. Ну, почти все. Спросили, скоро ли Серый выздоровеет, и, получив ответ, принялись работать. Молодцы, хорошо работали. Я помню, что они представляли собой всего несколько месяцев назад. Некоторые норовили напрягаться поменьше, только делая вид, что тренируются. А сейчас вон как вкалывают. Но уже не сборная солянка из пацанов, которые учатся в разных классах, а настоящая команда. С такой не стыдно будет выступить не только на городской спартакиаде, но и на соревнованиях рангом повыше. По окончании занятий я подтвердил, что жду воскресенья тех, кто не нахватал двоек у себя, на чем мы разошлись. Возвращаясь домой, я подумал о том, что в ближайшие месяцы мне скучать точно не придется. Столько всего. И секция, и клуб, который я задумал, и, к сожалению, вся эта катавасия с Ильей Ильичом и его бандой. Теперь-то уж точно понятно, что не Сильва у них главной заправила, хоть и мелкой сошкой его назвать нельзя. Скорее всего, он курирует местную литейскую группировку. И все же я жду, не дождусь, когда органы возьмут всю эту шушуру за горло. Конечно, я мог бы помочь им, сообщив о том, что мой будущий бывший тесть передал местным цеховикам полную сумку с западными лейблами. И даже должен сделать это, но не хочу подвергать риску исчезновения всей этой линии человеческих судеб и событий, которая возникла благодаря переносу моего сознания в тело Санька Данилова. Может, этого и не произойдет, но пробовать не стоит. Другой вопрос, что те, кто ведут расследование, могут и без моего участия выйти на Арабова. Но, по крайней мере, моей вины в этом не будет. Это прежде я жил, не заботясь о своем окружении. Мотивы моих поступков были просты. Провернуть одну сделку, потом другую, не влететь на деньги, и обставить конкурентов, в общем, выжить и приумножить состояние. А там хоть трава не расти. Ни до страны, ни до людей мне не было дела. Теперь я думаю иначе. Страну мне не спасти, а вот изменить к лучшему судьбу некоторых людей попытаться стоит. По крайней мере, пацанов из экспериментального класса. Раз уж они оказались на моем попечении. Наташа еще не ушла. Уж не знаю, меня ли намеревалась дождаться или не хотела бросать в одиночестве влюбленного в нее пацана, который и так уже несколько дней подряд сидит один, как сыч. Медсестричка согрела чаю и напоила нас. После чего собралась уходить. Если бы не Серега, я бы ее оставил ночевать. Да вот зачем пацану зря нервы трепать? Первая любовь это такая штука. Я бы сказал, опасная. Из-за нее подростки совершают разные глупости, а моя задача как педагога — удерживать их от опрометчивых поступков, даже в ущерб собственному удовольствию. Проводив Наташу, я вернулся к себе. Утром я отвел Зимина в детскую поликлинику, где ему закрыли справку и разрешили идти в школу. Одногласники обрадовались его появлению. Все-таки моя сказочка сработала. Ну и прекрасно. В каждом классе должен быть свой герой. На большой перемене я переговорил с Курбатовым, сообщив ему, что никто на меня пока не выходил, если не считать извинений, которые принес мне Киреев. А потом мы пообедали с Рунги, обсудив наши планы по организации клуба и съемкам нового фильма. «Я поговорил с председателем нашего Жека», — сказал Карл. «В принципе, он согласен предоставить подвальное помещение нашего дома. Сейчас там склад разного коммунального хлама, но его можно перенести в другое место. А большую часть его вовсе выбросить. Отлично. Давай сегодня после урока всходим и посмотрим этот подвал. Конечно. Ну и отлично. Я и в самом деле обрадовался. Есть подвижка в деле организации клуба. И вообще у меня почти все хорошо. Живи да радуйся. Однако радовался я рано. Обо мне вспомнила Эвелина Ардалионовна. Подошла прямо в столовой, чего раньше с ней не случалось, и попросила зайти к ней на следующей перемене. Не то чтобы меня сильно взволновала эта просьба, однако насторожила. Точнее, не сама просьба, а необычайно мирный для шапокляк тон, которым она ее произнесла. И когда я входил в ее закуток, то не знал, чего от нее ждать. — Александр Сергеевич! — начала звучиха, предложив мне сесть, что тоже прежде не бывало. «Я хочу с вами поговорить!» «Слушаю вас, Ивелина Леоновна, коротко произнес я. Прискорбно, что вы отсутствовали на Петсовете, который мы проводили 10 января. Но мне сообщили, что вы были в Москве, где выполняли важное поручение». «Кто вам это сообщил, товарищ Царева? «Этого я не могу вам сказать, но, поверьте, эти товарищи знают, что говорят». «Не скрою, эти сведения позволили мне взглянуть на вас с иной точки зрения. При всей вашей внешней несобранности, я бы даже сказал моральной неустойчивости, вы человек, способный на серьезные общественно значимые поступки». «Допустим», — кивнул я. «Я только не пойму, к чему вы клоните, эвелинарда Ленарда Леоновна». «Я хочу реорганизовать работу в нашей школе, чтобы повысить успеваемость» наладить дисциплину, приобщить к общественной работе весь педагогический коллектив, а учащихся – к художественной самодеятельности, к борьбе за дело мира во всем мире, к поддержке народно-освободительного движения в развивающихся странах, а также к физкультуре и спорту. Для этого мне нужны толковые и надежные помощники, хорошие специалисты и общественники. Если хотите, я сколачиваю в нашей школе группу молодых энтузиастов. В нее уже входит товарищ Егорова, Специальный представитель райкома Комсомола. Товарищ Петров, преподаватель начальной военной подготовки. Товарищ Ковалева, преподаватель биологии. Собираюсь привлечь к этой работе товарища ромги преподавателя немецкого языка. А также и товарища Турову, нашего библиотекаря. И меня, и вас. В чем же должны будут заключаться мои функции? В плотном сотрудничестве с руководством школы. И в частности с вами. В частности со мною. И тут я словно посмотрел на цареву другими глазами. Честно говоря, я на нее не обращал внимания в последнее время и не заметил перемены во внешности. Похоже, она покрасила волосы, стала тщательнее макияж наносить, да и деловой костюм претерпел некоторую модификацию. А юбка стала заметно короче, а облузка не с глухим воротом, как обычно, а с пуговичками, которые она как бы невзначай расстегнула чуть ниже допустимого в советской школе предела. Интересные перемены во внешности. Вот если расстегнуть ей еще буквально одну пуговичку, то она будет походить уже на перезрелую училку-совратительницу из фильмов для взрослых. По крайней мере, понятно, насколько плотно. Я должен буду с ней теперь работать. «Я вас понял, Эвелина Ардалионовна, сказал я. «Со своей стороны готов всячески способствовать развитию физической культуры в нашей школе». «Замечательно, Александр Сергеевич». Почти промурлыкала за оч. Думаю, позже мы с вами обсудим все детали нашей совместной работы. Не сомневаюсь, хмыкнул я. Она покраснела и пробормотала. До встречи. Я с радостью выкатился из ее закутка. Да, ласковая разновидность звучихи еще более непривычнее злобной. С той хотя бы можно весело ругаться, а с этой что делать? Чего она от меня ждет? Ну, ясен пень, кого я обманываю? Начался урок. И я выбросил из головы разговор с завучихой. А после занятия договорился с Рунги, что сначала отвезу своего ученика домой, как и обещал его матери, а потом заеду к нему. Но у Карла была другая идея. Оказалось, что он припарковал свой БМВ неподалеку и предложил сначала подбросить нас к дому, где живут зимины, а уж потом ехать к нему. Смотреть подвал. Серега домой явно не рвался, но увидев машину Рунги оживился. Тут же начал задавать владельцу специфические автомобильные вопросы. Карл отвечал ему с явным удовольствием. Было видно, что разговаривают люди, разбирающиеся в теме. Так, за разговорами, мы доехали до обыкновенной пятиэтажки на окраине города. Пацан сразу сник, словно мы его не домой привезли, а в спецприемник для малолетних преступников. Он нехотя вылез из салона. «Пойду-ка и я с вами», — прокряхтел препод немецкого. Мало ли что.